Московский летописный свод 60-х годов составлен был в стенах Пскова-Печорского монастыря известным книжником Васьяном Муромцем и Гуменом Корнилием. Как отмечает Насонов А.Н., летопись проникнута резко выраженными антимосковскими настроениями. Примечание. Смотрите Насонов А.Н., Из истории Псковского летописания, исторические записки, том 18, страницы 266, 268, 293, конец примечания. Псковская феодальная республика утратила независимость позже других земель всего за полвека до опричнины. Поэтому остатки местного сепаратизма не исчезли здесь окончательно ко времени опричнины, но антимосковские настроения псковской летописи объясняются не только сепаратизмом, но в еще большей мере политическими симпатиями печорских старцев. Один из авторов летописи, старец Васян был единомышленником и другом идеолога боярства Курбского А.М., В своих последних записях Васьян рассказывает об ужасных предзнаменованиях, грозивших Пскову многими бедами. Среди глубокой ночи забрежил свет, и стража увидела людей многое множество вооружений воинским обычаем. Ночные призраки медленно двигались к стенам города, от чего стражу объял... Страх велик. Примечание. Спустя два месяца явилось новое небесное знамение «Два месяца рогами противу себя». Смотрите псковские летописи под редакцией Насонова А.Н. Выпуск 2. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1955 год. Страница 250. -я. Конец примечания. По-видимому, последние записи Псковской летописи, а они помещены под 1567 годом, появились незадолго до похода московского царя и его опричников на Псков в 1570 году. Предзнаменования сбылись. Псков подвергся нападению опричников, Васяны Корнилий были казнены, после чего работа над летописным сводом прекратилась. Новгородская вторая летопись составлена была при дворе Новгородского архиепископа в Софийском доме. Примечание. Смотрите Новгородские летописи издательства археографической комиссии Санкт-Петербург. 1879 год. Конец примечания. При архиепископе Пимене летопись представляет собой краткие погодные записи. Летописца интересуют главным образом происшествия местного значения, пожары в городе, мор, поездки софиян в Москву и так далее. В отличие от Псковского свода, В новгородской летописи невозможно открыть никаких следов новгородского сепаратизма. Ее авторы неизменно лояльны по отношению к московскому правительству. В последних записях за 1569 год летописец подробно расписывает «Государев корм, коли царь поедет в свою Вотчину, Новгород». Примечание. Смотрите, Новгородские летописи, издательство Археографической комиссии, Санкт-Петербург, 1879 год, страницы 99-100. Конец примечания. Но посещение Грозного неожиданно обернулось погромом. Погром временно прервал летописную работу. В летописи полностью Отсутствуют записи за период между ноябрем 1569 года и февралем 1570 года. После отъезда опричников работа над летописью возобновляется и приобретает некоторые новые черты. Прежде всего, в руках нового софийского автора Летопись приобретает значительно более систематический характер. Краткие записи по годам уступают место паденным записям, отличающимся исключительной подробностью. На последней странице летописи ее автор сообщает об отъезде в Москву высшего новгородского духовенства летом 1572 года. Возможно, что после отмены опричненный летописец, занимавший какой-то официальный пост в Софийском доме, был отозван в Москву, после чего работа над летописным сводом прекратилась. Примечание. Незадолго до отмены опричненный летописец, возможно, сопровождал архиепископа Леонида в Москву. Среди паденных записей за сентябрь 1571 года, август 1572 года, целиком отсутствуют сведения с 15 марта 1572 года, день отъезда Леонида, до 30 мая, день его возвращения. Смотрите новгородские летописи, страница 112 -я автор летописи за 1570-1572 годы, включил в ее текст некоторые сведения, так сказать, автобиографического порядка. Так он записал, что 14 июля 1571 года ездил в монастырь на деревянице и на другой день дал его игумену посох черной. Может быть, из «Владычной казны» 5 февраля 1572 года он служил обедню в монастыре на Лисьей горе и смотрел древний монастырский летописец. Смотрите новгородские летописи, страницы 109, 111, 112, конец примечания. После Пименовская летопись. 1570-1572 годы, представляет, пожалуй, самую ценную часть новгородской второй летописи, однако использование ее сильно затруднено вследствие неудовлетворительного издания этой части летописи. Поскольку листы летописи были основательно перемешаны, издатели неверно датировали некоторые ее записи. Так, обширные записи за 10-26 июня 1572 года они отнесли к 1571 году и поместили вслед за записями 13 октября 1570 года 15 июня 1571 года. В указанных записях 10.26 июня, названо имя Кирилла, архиепископ с декабря 1571 года и описан приезд царя в Новгород, июнь 1572 года. Примечание. Смотрите новгородские летописи страницы 101-102, основательно перемешаны И последующие записи летописца, а именно записи за 16-21 сентября 1571 года, страницы 106-107, за 30 сентября, 18 октября, 10 октября, 4 ноября, страницы 110-111, за 25 сентября 1571 года, 2 марта 1572 года, страницы 107-110, 14 марта 1572 года, страница 112, 31 мая-1 июня 1572 года, страницы 112-114, 10-26 июня 1572 года, страницы 102-104, 27 июня 30 августа 1572 года, страницы 115-121. Конец примечания. Продолжая пименовскую традицию, летописец не меняет прежнего лояльного отношения к Москве и капричнене Грозного. Он верноподданически называет опричнину «государевой светлостью», обходит полным молчанием события, связанные с опричным погромом, поразительно бесстрастно повествует о том, как опричники травили медведями новгородских дьяков. Примечание. Новгородские летописи. Страницы 105, 107, конец примечания. После Пименовский летописец, составлявшийся в период господства в Новгороде опричных порядков в 1571-1572 годах, сообщает множество ценных фактов относительно внутренней истории опричнины. Новгородская третья летопись. Летописец новгородский вкратце церквам Божиим является поздним сводом, составленным во второй половине 17 века. Примечание. Смотрите новгородские летописи, предисловие, страница 13, конец примечания. Наряду с историей церковного строительства в Новгороде в текст ее включены отдельные записи И повести мирского содержания. Одна из повестей посвящена опричному разгрому Новгорода. Примечание. Повесть о приходе царя и великого князя Иоанна Васильевича всея в России самодержца, как оказнил великий Новгород, еже оприщина и разгром именуется. Смотрите Новгородские летописи, страницы 337, 345. Конец примечания. Эта повесть, а также прочие записи о времени опричнины, составлены были спустя много лет после смерти Грозного. Они носят полемический характер, и к ним необходимо подходить критически. Примечание. Сбивчива хронология летописи. Казнь Старицкого датирована январем 1569 777 года. Разгром Твери отнесен к тому же году, а не к 7078 году, и так далее. Конец примечания. Послание Курбского к старцу Васьяну. Подробно исследованы нами и датированы в специальной статье. Примечание Скрынников Р.Г. Курбский и его письма Псково-Печорский монастырь. Т.Д.Р.Л. Том 18 Москва-Ленинград Издание Академии наук СССР 1962 год Страницы 99-116 Конец примечания. Основные выводы ее сводятся к следующему. Первый. Издатель посланий Курбского Кунцевич ГЗ положил в основу своего издания Беляевский список первых двух посланий. Примечание ГБЛ Собрание Беляева номер 55 дробь 1549 скоропись 17 века. Кунцевич Г.З. опубликовал текст всех трех посланий Курбского в Асьяну. Смотрите. Сочинение князя Курбского, том 1, Риб, том 31, Санкт-Петербург, 1914 год, страницы 6-7, номер 9, страницы 377-382, номер 10, страницы 383-3, 404. Конец примечания. В действительности Беляевский список является сокращенной и притом поздней редакцией посланий. Наиболее древний и самый полный текст посланий Курбского содержится в Соловецком сборнике конца XVI-начала XVII веков. Примечание. Г.П.Б. Собрание Соловецкого монастыря, номер 962, дробь 852, скоропись начала XVII века, в состав Соловецкого сборника входят утвержденная грамота царя Федора, грамота об избрании царя Бориса, послание к Борису патриарха Иова и заздравная в честь нового царя, смотрите, Порфириев и я. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской Духовной Академии, часть вторая, Казань, 1885 год, страницы 553-559. Соловецкий сборник восходит к концу XVI века и является одним из древнейших сборников, включающих сочинение Курбского «Конец примечания». Соловецкий список передает ряд подробностей, исключительно важных для верной датировки двух первых посланий в Печоры. Текст третьего послания Курбского наиболее точно передан в Погодинском сборнике начала XVII века, примечание ГПБ Собрание Погодина, номер 1567, скоропись XVII века, Конец примечания. Исключительно интересен комплекс документов, составляющих непосредственное окружение третьего послания. Это записка Курбского в Юрьев, его послание Васьяну и царю из Вольмара, письма Тетерина и Полубенского из Литвы в Юрьев, ответ царя Курбскому. Второй. В литературе высказывались мнения, что все три послания Васьяну были написаны Курбским в эмиграции. Примечание. Петухов, Еве. Первое. О некоторых исторических и литературных фактах, связанных с именем Успенского Псково-Печорского монастыря в XVI и XVII веках, труды X археологического съезда, Том 1. Рига. 1899 год. Страницы 261-262. Русская литература. Издание 3. Петроград. 1916 год. Страница 183. Конец примечания. Лурье. Я. С. считает, что два последних послания были составлены после побега автора в Литву, А первое. До его отъезда. Примечание. Лурье. Я. С. Вопросы внешней и внутренней политики в посланиях Ивана IV. В книге послания Ивана Грозного. Страницы 472, 473, 533. Конец примечания. Противоположной точки зрения придерживается новейший английский исследователь Андреев, по мнению которого Курбский написал все три послания в Печоры в бытность свою в Юрьеве между декабрем 1563 года и апрелем 1564 года. Примечание. Андреев. Курбский's Letters to Vasyan Muramcev, The Slavonic and East European Review, Влюме 33, номер 81, Лондон 9055. Конец примечания. Третий. Детальная критика источника позволяет уточнить датировку посланий Курбского. В тексте соловецкого списка содержатся прямые указания. На время составления первых двух посланий Курбского в начале 1563 года боярин Курбский участвовал в осаде Полоцка, после чего его постигла царская опала. На смотре в Великих Луках 7 марта 1563 года он был назначен воеводой в Юрьев Ливонский сроком на год свербного воскресенья то есть с апреля 1563 года. Примечание. «Витебская старина», том 4, Витебск, 1885 год, страница 66, конец примечания. По пути к месту назначения Боярин останавливался в Пскове и Печорах, там беседовал с Васьяном и, по-видимому, нашел в нем единомышленника». Вскоре Васян прислал Юревскому воеводе церковные книги, и между ними завязалась переписка. В первом послании к Печорскому старцу боярин писал «Книга, глаголе моя райская, от вашей святости к рукам моим пришла, и некая уже от словес в ней смотрел я сми». Примечание Риб, том 31, страница 377, примечание 4, конец примечания. Летом 1563 года Васьян ответил Курбскому, а этот последний написал ему свое второе послание. В нем он уведомил своего адресата о получении книг и заемного счета. «Писание ице твое любовью помазанное дошло до меня, а книгу и Герасимово житие и счет летом привезли же ко мне». Примечание. Рип. Том 31. Страница 383. Примечание. Третье. Конец примечания. Все эти подробности, сохраненные Соловецким списком, крайне важны для точной датировки посланий Курбского. Они доказывают, что первое из посланий было написано никак не позднее лета 1563 года, а второе, не ранее осени того же года, то есть последние месяцы пребывания Курбского в России – Но второе послание содержало слишком откровенную критику действий царя и высшего духовенства, поэтому оно не было отправлено адресату до бегства боярина за рубеж.